Зона Кадав, Москва, Кремль, 7 июня, вторник, 12.09. Селы, подлые скоты, самолюбивые заносчивые колдуны, кичащиеся своими древними корнями, Не люди пришедшие на Землю тысячи лет назад. Если вы такие умные, сильные и смелые, то почему скрываетесь? Почему прячетесь от людей в московских закоулках, которые гордо именуете «тайным городом»? Почему не вернете себе то, что якобы принадлежит вам по праву, планету? Почему? Я знаю почему. Потому что всей вашей магии и самоуверенности хватает лишь на то, чтобы задирать носы и презрительно именовать людей «челами». Потому что вы слабаки, давно забывшие, что такое «настоящая сила» потому что будущее принадлежит нам, людям. А ваша участь — прятаться в темных подворотнях. А раз так, то нет вам уважения и почитания. Нет, потому что недостойны, потому что...» Мысли путались. Переполняющие голову оскорбления не желали складываться в гладкие предложения. Путеводная звезда пропала, и потребовалось несколько секунд, чтобы отыскать новую тему для проклятий. «Но хуже всех темные, поганые навы, считающие себя элитой тайного города. Высокомерные мерзавцы, для которых люди, копошащиеся у их ног, насекомые. вы древние уроды, наглые выскочки, ведущие себя как небожители. Проклятые, недостижимые. Все жители тайного города относятся к вам с уважением, а люди... Люди склоняют головы раньше, чем вы на них посмотрите». «Люди, господствующая раса, потомки тех, кто отправил нелюдей в резервацию, когда-то гордые, а ныне прозябающие люди!» «Но сегодня все изменится!» Последнюю фразу он произнес вслух и крепко сжал кулак. Машинально сжал, поскольку того требовала переполняющая его ярость. «Сегодня темный двор получит щелчок по носу!» «Да что щелчок по щечину!» И нанесу ее я. Сегодня все увидят, что нет в навах ничего необычного. Что они уязвимы. И что они смертны. Сегодня нава покарает насекомое. Чел. Сегодня темные будут унижены, а сделаю это я. Я покажу, что навов не надо бояться. Я покончу со страхом, который они наводят. Я укажу путь. И за мной пойдут другие... В каждом великом доме тайного города хватало опытных воинов, поднаторевших в искусстве убивать. Во имя дома, во имя семьи, во имя того, чтобы продолжали жить те, кто выжил в невероятных катаклизмах. И в каждом великом доме бережно хранили память о бойцах, бесстрашно защищавших свои семьи. Чтили их, слагали легенды, гордились. Мало кто мог сравниться с людами силой и физической мощью. Несокрушимые шеренги белокурых здоровяков издревле наводили страх на врагов зеленого дома, а их тяжеленные секиры с легкостью раскалывали толстые щиты и лучшие доспехи, отсекая пропустившим удар врагам руки и головы. Потрясающей скоростью отличались хваны. руки вассал великого дома Чуть предпочитали легкие и острые мечи, тонкие, почти игрушечные на вид, но наносящие ужасные резанные раны. Гуаны владели своим оружием с невероятным искусством, и их частенько сравнивали с опытными поварами, способными за доли секунды разделать на тонкие ломтики любую дичь. Неудержимыми на полях сражений были боевые маги, рыжие рыцари ордена и знаменитые дочери журавля, отчаянные воительницы Зеленого дома. Не только оружием разили они врагов, но и заклинаниями, насылая яд, Огонь и ужас, но... Но были в тайном городе воины, которые превосходили всех. Чуть сильнее Людов, немного быстрее Хванов, Награн искуснее в боевой магии Чудов и Дочерей Журавля, Навы, Гарки Темного Двора, так их звали, наследники несокрушимых легионов, сумевших стереть в порошок легендарных Асуров, первых созданий Спящего не умеющие отступать, сдаваться и не выполнять приказы князя. Доблесть гарок вошла не в одну поговорку. И именно их выдающиеся качества были причиной того, что в охране зоны кадав, которую великие дома осуществляли на паритетных началах, присутствовал всего один темный. Этого было достаточно. «Как дела?» – осведомился Дирго, скептически изучая неказистый бетонный прямоугольник который челы для чего-то воткнули на землю Древнего Кремля. Идиотское здание давно перестало раздражать Нава. Но, оказываясь в зоне кадав, он всякий раз находил его взглядом и чертыхался. «Происшествия были?» «Догадайся», — саркастически предложил Харуга. И тут же кивнул на Хрущевский дворец. «Все, никак не успокоишься?» Я через двести привыкну», — пожал плечами Дирга. «Если его к тому времени не снесут». «Не нужно думать о челах лучше, чем они есть», — хмыкнул Харуга. «Разрушают они исключительно красоту, поэтому каменный сарай останется тут навсегда». «На строительстве можно хорошо погреть руки?» «Подкинь эту идею какому-нибудь чиновнику». «А как его потом остановить?» «Не знаю, нужного заклинания еще не придумали». Навы рассмеялись. «Согласно протоколу, смена должна была осуществляться в комнате дежурных». В присутствии хотя бы одного мага из другого великого дома. Однако гарки испытывали уважение исключительно к законам темного двора, а потому встретились на улице, рядом с Кутафьей башней. И там же провели нечто похожее на официальную передачу смены. «Так что с происшествиями?» — вернулся к делам Дирга. «Совсем ничего не случилось?» Люды перекрасились в брюнетов. «Зачем?» Со скуки. «Понятно. Книжку взял?» — И очень толстую. — Тогда продержишься. До встречи. — До встречи. Дирга отправился в дежурку, здороваться с коллегами. А Харуга медленно перешел через мостик и остановился на маленькой площади, бездумно разглядывая окружающих челов. Местные жители, решившие наконец своими глазами увидеть древний Кремль. Гомонящие туристы, тычущие пальцами на стены и щелкающие фотоаппаратами. Молчаливые иностранцы, напряженно вслушивающиеся в слова гида. Визгливые дети, тянущие родителей прочь от раскаленных камней в тени Александровского сада или к фонтанам манежки. Торговцы сувенирами, полицейские. Челов было много, и каждый из них подвергался обязательному магическому сканированию. Невидимому, неощущаемому, но тщательному. По соглашению зона Каддав была свободна от магии. И охранники внимательно следили за тем, чтобы внутрь не прошел переполненный энергией колдун или не принесли заряженный артефакт. Собственно, серьезных попыток пробиться в запретную зону не было уже давно. Связываться с великими домами охотников не находилось, а вот хулиганы встречались. Последний раз отличилась дерзкая человская ведьмочка, сумевшая не только обмануть охрану, но и избежать наказания. Харугов, провинившийся смене, не работал. Но разнос, что устроил Гарком Сантьего, помнил хорошо. А потому даже сейчас, сменившись и собираясь покинуть зону Кадав, продолжал машинально сканировать челов. «Магов нет, артефактов нет». «О чем я?» Харуга усмехнулся и потер лоб. «Хватит работать. Нужно завернуть в какую-нибудь кафешку и позавтракать. Или поехать домой». «Или...» Машина стояла неподалеку на парковке для спецтранспорта, гордо подмигивая окружающим разрешительным документом на лобовом стекле. Идти до нее не больше двух минут. Но Харуга неожиданно почувствовал желание создать портал и убраться от зоны кадав как можно быстрее. Куда угодно убраться, но лучше всего в безопасное место, например, в родную цитадель. Не домой в надежно защищенную серьезными артефактами квартиру, а именно в цитадель в несокрушимую крепость, за могучими стенами которые можно выдержать любую атаку. Опасность? Харуга прекрасно понимал, что из ничего подобные ощущения не берутся. Развитое предвидение было одним из тех качеств, которые позволяли темным выживать гораздо успешнее конкурентов. И опытный воин мгновенно принял меры. Изготовился, почти сформировав боевой аркан, и еще раз очень и очень тщательно ощупал окрестности. «Ничего. Ни одного колдуна в радиусе мили, кроме охраняющей зону когда в пятерке. Да что там колдуна? Ни одного жителя тайного города поблизости. Только заурядные челы. Ни одного артефакта, даже самого безобидного. Обычное оружие было только у тех, кому положено. У полицейских и сотрудников службы охраны. Есть, конечно, вероятность наличия скрытых артефактов, но чтобы их активизировать требуется много времени». Гораздо больше, чем уйдет на то, чтобы принять ответные меры. Но ведь тревога откуда-то взялась? Становилась слабее, но не исчезала. Нашептывала «Беги», ввергая Харугу в недоумение. Кто угрожает? Кто решил посостязаться с Навом в поединке? И зачем? Войны сейчас нет. Вторжение в зону кадав никому не нужно. А жестокость, которой темный двор мстит за убийство своих подданных, заставляет отступать даже конченных психопатов. Тем не менее. Нав еще раз огляделся. Магов нет, артефактов нет. И только тут сообразил, что среагировал не на действия, а на эмоции. В окружающей толпе находился некто, люто его ненавидящий. Безоружный, но обыкновенный чел, не сумевший сдержать эмоции. Необычайно яркие эмоции, возникающие лишь перед нападением. Однако пробормотал Харуга, не спеша рассеивать почти сформированный аркан. Узнать, кто именно отправил волну ненависти, было почти невозможно. Чувства похожи на облака, они скользят, не встречая препятствий. И породивший их чел мог сидеть в проезжающей мимо машине. Или уже спускается в метро. Или заставляет себя думать о чем-то более безопасном. «Ну и ладно», — Харуга усмехнулся. Постоял еще пару секунд. После чего направился к автомобилю. Открывать портал при полном отсутствии опасности ему не позволила гордость. Кто-нибудь из тайного города, которому я прищемил хвост или террорист, принявший меня за сотрудника службы охраны. Последнее, кстати, наиболее вероятно. Идиотов среди челов развелось огромное количество. Двигаясь к стоянке чуть более быстрым, нежели обычно шагом, Харуга был абсолютно готов к бою. Продолжал сканировать окрестности надеясь обнаружить охваченного злобой чела. Однако левую руку предусмотрительно держал в кармане, на дырке жизни. В своей силе Нав не сомневался, но странность происходящего заставляла его нервничать. Харуга сделал все, что следовало, однако этого, увы, оказалось недостаточно. Сорок шагов до машины. Все в порядке. Эмоциональных вспышек нет. Противник не появился. Тридцать шагов. Тревога начинает рассеиваться. 20. До машины оставалось всего двадцать шагов. Когда оказавшийся за спиной наводчел, бросил в урну недоеденное мороженое, резким движением свел перед собой руки и силой расцепил их. Харуга не увидел врага, только почувствовал. В самый последний момент почувствовал опасность и даже стал поворачиваться. И даже надавил на дырку жизни, успев сообразить, что бой проигран и почти ускользнул. Почти. Потому что сутулый чел оставил жертве слишком мало времени. Даже для Нава мало. «Мама! Фахми! Помогите!» Но заголосили разноязыки туристы зря. Им ничего не грозило. Вспышка зеленоватого света, яркая молния, мелькнувшая параллельно земле, короткий вскрик, черный вихрь, возникший и почти моментально растворившийся. Все уложилось в секунду. «Полиция!» «Что это было?» Толпа колыхнулась, но лишь на мгновение. А в следующий миг ошламленные люди поняли, что ничего не было, что все вокруг спокойно, жизнь идет своим чередом, а полицейские лишь насторожились, лишь положили ладони на рукояти пистолетов, но даже с места не сдвинулись, поскольку не видели причин для беспокойства. Сутулый мужчина неспешно шел к маховой. А на другом конце города, в приемном покое московской обители, ошарашенные эрлийцы таращились на потерявшего голову Нава.